«Я тебя похитил», — торжественно сообщил мне Динар ближе к закату. <трицать> «М-м-м-м», был мой ответ. «Знаю, ты счастлива». Асир Крахсовет прижал меня чуть сильнее и зашептал у самого уха. «Кат, это всего на несколько дней, после чего, клянусь, ты будешь возвращена в Айтлон в целости и сохранности». Некоторое время Динар ждал моего ответа, после чего рискнул развязать кляп. Сплюнулся в ее тряпицу, Я не менее торжественно сообщила правителю Даларий. «Твоя глупость иной раз вергает меня в пучину отчаяния!» «Что?» Он явно не понял, о чем я. «Отец армии буду в Даларий спустя четыре дня после, собственно, нас. Не поверь, я даже вмешиваться не буду в твое избиение!» «Никто не посмеет и пальцем ко мне прикоснуться!» прорычал Динар. «А кто говорит о физических мерах?»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 «Мы вполне можем скрыть от него это маленькое приключение». Динар съел рядом держал приготовленный для меня бутерброд. «И как ты себе это представляешь?» Я передала ему конверт и забрала свой скудный обед. Долорец заметил мой скептический взгляд при осмотре черствого хлеба и внес конструктивное предложение. «Могу подстрелить оленя, и тогда поужинаем по-королевски». «Предпочитаю получить королевский завтрак в твоем замке». Я поднялась, давая знак завершению этой временной стоянки. Время, Динар. Три дня туда, три дня обратно. И 3 в Даларии. Большего я не могу себе позволить. Хитрый взгляд серых глаз вызвал некую тревогу. Но убить он меня не может. Жениться на мне также же... Но учитывая тот факт, что Аршхан отныне для меня табу, возможно, это милое приключение с правителем далари первое и последнее безумство, которое я могу себе позволить.